Часть вторая. Камчатка, любовь моя. Эпиграф. Люди с большим самообладанием могут творить чудеса, тогда как слабая воля исполнителей и недостаток настойчивости в значительной степени убавит результат. Адмирал Макаров. Прелюдия второй части. Андрей Петрович был заранее уверен в победе русского оружия. И тут ничего не поделаешь. Русский человек от самых пеленок воспитан на вере в непобедимость своего великого государства. Это убеждение окрепло в Соломене после посещениям в 1902 году города Дальнего, что располагался близ порт Артура. Архитектор показывал ему места среди новостроек, отведенные для плавательных бассейнов. Площадки для игры в теннис и роскошные кегельбаны. Андрея Петрович тогда же удивил в планировке города заведение обширного зоопарка. В самом деле, когда строят вольеры для тигров и озабочена покупкой павлинов, это убеждает лучший пушек, глядящих с бустенных парапетов в безбрежный океан. А теперь, читатель, представим громадные пространства от Читы до Владивостока по Долготе и от Николаевска до Порт-Артура по широте. Мысленно рассредоточим на этой необозримой территории девяносто тысяч солдат. Расставим по холмам 148 пушек и выставим в кустах восемь пулеметов. Много это или мало? Это просто ничтожно. Именно с такими ничтожными силами Россия встретила вероломное и хорошо подготовленное нападение самураев. Русско-японская война исторически еще слишком близка нам, и порою кажется, что в ней все уже давно выяснено. Но это только кажется. Для любого русского человека всегда останется неприятным вопрос, почему Россия потерпела поражение от Японии. Говорить о том, что, мол, государственный строй царизм был прогнившим, и потому армию разбили — это еще половина объяснения, ибо, как доказал опыт истории, прогнившие политические системы способны иметь победоносной армии. Вопрос о поражении в войне с японцами слишком жгуч для национальной гордости великороссов. Именно поэтому разгром империалистической Японии в 1945 году был воспринят советскими людьми как закономерная расплата за неудачу своих отцов и дедов. Никто не спорит. Да, война была одинаково чужда и русскому, и японскому простому народу, но русская дипломатия уклонялась от войны, а японская военщина вкупе с токийскими политиками войну развязывала. Разгулявшемуся от легких побед над китайцами и корейцами самурайскому духу стало тесно на островах. Япония, вступая в рискованное единоборство с Россией, воевала, по сути дела, за право разграбления Китая, за подчинение Кореи, за ослабление русской конкуренции на берегах Тихого океана. Токио играл его банк. В случае японской победы Россия теряла большую долю своего международного престижа, а империя Микадо безоговорочно вступала в ранг ведущих мировых держав. Но все-таки почему Россия не стала победительницей? Три воинских эшелона в сутки, которые могла пропускать по рельсам Катиану Великая и Сибирская магистраль, вот едва ли не главная причина поражения. Отличная кадровая армия России даже не была стронута с западных рубежей сдерживая угрозу возможного нападения двух заклятых врагов Германии и Австрии. На полях Манжурии воевали главным образом солдаты, наспех взятые из запаса. И малоопытные казаки сибирских соединений, прославленная русская гвардия, в бои брошена совсем не была. Я думаю, что это и есть вторая причина всех фронтовых неудач. Но героизм русских воинов того времени воспет в песнях, которые вошли в боевой репертуар нынешних солдатских ансамблей. Щемящие вальсы прощания до сих пор волнуют нас, так будто мы снова на гулких морозных вокзалах провожаем своих сестер и братьев на желтые сопки Манчжурии, на зеленые берега Амура. и стойкость русского воинства истощила Японию до крайности — Она была уж близка к поражению, когда портсмутский мир спас ее, наложив пятно на знамена боевой славы России. Однако читатели сейчас еще лета 1904 года. Денные ночно по стыкам рельсов сибирской магистрали стучат колеса воинских эшелонов. Это наши деды и прадеды едут погибать под Инкоу Ляояном. Многие из них потонут в плеске холодного океана. За два года войны через пламя сражений в Манчжурии прошли полтора миллиона русских воинов, включая сюда убитых и выживших. Японской армии помогала близость метрополии, превосходство ее флота на морских коммуникациях, но японская армия, уже основательно измотанная, не могла выделить войск для захвата Камчатки. Именно поэтому в Токио целиком рассчитывали на гранизоны Шумшу и Парамушира. Самураи уповали на те полмиллиона йен что были собраны для предателя Губницкого, чтобы он подготовил в Петропавловске мирное положение. Попросту говоря, японцы платили Губницкому за то, чтобы он устранил на Камчатке возможность любого народного сопротивления. «Теперь мы вернемся к полету» из окна барона фон дер Бриггена, агента американского, а не японского. В загадочном исчезновении барона не было даже ничтожной доли мессики. Два американских матроса с транспорта «Редондо» как раз в тот момент подходили к трактиру Плакучево, чтобы основательно выпить и сгусить чем-нибудь солененьким. Вдруг над ними со звоном лопнуло конное стекло — И, осыпая с осколками, на землю ляпнулся Куралянский барон, потом потомок рыцарей крестоносцев. Увидев представителя камчатской компании в таком жалком виде, матросы мигом подхватили его и скрылись за домом плакучего. — Скорее на Редондо! — велел барон матросам. На ногу им был наложен гипс. Барон умолил капитана на всех оборотах следовать в Сан-Франциско. Вот этим объясняется почти молниеносное исчезновение из Петропавловска самого барона и транспорта Редонда. По прибытии в Америку барон фон дер Бриген был доставлен в госпиталь, откуда он дал срочную телеграмму в Петербург на имя министра внутренних дел, Барон депешировал самому Плеве, что на Камчатке воцарилась зловещая анархия. Все жители, благодаря усилиям начальника уезда, поголовно вооружены, а ненормальное состояние Соломина угрожает серьезными последствиями той же Камчатки. Бриггена посетил в госпитале Губницкий, который не очень-то посочувствовал коллеге. «Когда выкидывают из окна, — сказал он, — на основании богатого жизненного опыта, Всегда можно успеть вцепиться в подоконник и устроить гвалт на всю Одессу. Хорошо, что это случилось с вами не в Америке, а на Камчатке, где самые гигантские небоскреб имеет всего два этажа. Но ваша нога дорого обошла с нашей компанией. Капитан Редондо выжил из машин максимум возможностей, отчего в бортах расштались заклепки, протекли сальники грибных валов, а в котлах перегорели трубки. Пароходная контора представила мне крупный чит. Бриггин прогласил упрек и сказал, что его телеграмма к министру Плею, пожалуй, догонит ту полетучку, которую отправили в Петербург петропавловские купцы, взбесившиеся от ревностного усердия Соломина. Он что и правда сумасшедший? — спросил Губницкий. Глупостей я от него не слышал, но Соломин — человек нервный, задерганный и постоянно возбужден, разговаривает на повышенных тонах. Он даже хотел посадить меня в карцер. И почему же не посадил? Я на него цыкнул. Губницкий выразил сожаление, что пароход «Сунгари», имевший предписание из Владивостока о снятии Соломина с должности почему-то, почему, не зашел в Петропавловск. Это спутало все карты в дальнейшей игре. — Сейчас, — сообщил губницкий партнеру, — японцы, наверное, уже высаживаются на Ходском побережье. Для них вооружение камчедалов явится неприятной новостью, и я уверен, что они сразу дадут Соломину хорошего пинка. — Бриггин решил поспорить. — На ту ли лошадку вы поставили. Неужели вы думаете, что будущее на Тихом океане принадлежит Японии, а не Штатам? Эта война с Россией так обескровит Японию, что ее финансы еще не скоро обретут устойчивость на мировом рынке. В соревновании с Россией японцев надолго не хватит, они выдохнутся. На прощание барон коснулся руки Губницкого. — Мой добрый друг, выручите меня. Я как-то не сообразил, что дал в руки Соломину материал для обвинений против меня. Если вас занесет в Петропавловск, сразу изымите из канцелярии протокол, составленный из моих слов. У меня была высокая температура, и я не помню, что там с горяча наболтал. После ухода губницкого барона навестили в палате цветущий молодой человек с очаровательной барышней. Это были наследники бывшей американской фирмы Гуччи Суны компании которая еще в давние времена приложила к горячему телу Камчатки, вроде кровососущих пьявок, свои грабительские фактории. — Ничего утешительного для вас я не привез, — сказал Бриггин американцам. — Мне сломали только ногу, но вам проломили бы и головы. Камчатка одинаково не приемлет ни японцев, ни американцев. Сейчас самое лучшее — выждать официальные реакции на камчатские дела из Санкт-Петербурга. Петербург казался расплавленным от летней жары и даже пустынным. Жители спасались на дачах Лигова, Вырицы и Мартышкина. По булыжным мостовым имперской столицы сухо и звонко громыхали телеги ломовых извозчиков, дворники с утра до вечера поливали раскаленные плиты панелей, городовые спасались от жары частым употреблением копеечного пива тип-топ марки завода «Невская Бавария». Бригин не ошибся. Полетучка камчатских торговцев и его телеграмма достигли Петербурга почти одновременно. Сообщение о сумасшествии Соломина оказалось на столе, за которым выседал пасмурный человек в черном сюртуке, делавшем его похожим на строгого лютеранского пастора, готового в любой момент прочесть суровую аскетическую проповедь. — Что тут? — спросил он секретаря, не читая бумаг, а лишь указывая на них длинным перстом с белым ногтем. — К усмотрению вашего высокопревосходительства. Это был министр внутренних дел Плеви, он же и член особого комитета по делам Дальнего Востока. С взором Плевев вчитался в бумаги изящный изогнувшийся секретарь добавил, что в дополнение к политучке и телеграмме Бриггена вчера телефонировали в министерство с Галерной улицы, исправление Камчатского акционерного общества. Мандали и Гурлянд просили ваше высокопревосходительство покончить с пагубной практикой, когда психически непроверенных людей посылают начальствовать на Камчатку. Конечно, нельзя ожидать, чтобы там началось... Что-то но барон Бриггин своими глазами видел вооруженное ополчание. Известие о народном ополчении обескуражило Плеве. Какое еще ополчение? Никто из подданных не вправе браться за оружие без высочайшего на то рескрипта. Черт знает, чем это кончится. С этой Камчатки мы не имеем гроша ломаного. Одни неприятности. Плеве крякнул. Машинально протянув над столом руку, секретарь вложил в нее большой зеленый карандаш. Плевин наложил резолюцию, чтобы камчатского начальника Соломина, впавшего в ум помешательство, немедленно удалили из Петропавловска. Секретарь оказался прозорливее министра. Но практически удалить его невозможно. Пока не закончилась война, мы не имеем связи с Камчаткой, а наши корабли перестали бывать там из-за японских крейсеров. Плеви отбарабанил по столу великолепный каскад мотивы из прекрасной Елены Оффенбаха. — В таком случае, — указал он, — телеграфируйте в Сан-Франциско, прямо на имя Губницкого, чтобы он при первой возможности выехал на Камчатку и сам со свойственной ему энергией во всем разобрался. Я давно знаю господина Губницкого за исполнительного чиновника а основанием для снятия соломенной разоружения жителей пусть служит силиграмма от моего имени. Через полтора месяца министр Полеви будет разорван на сто кусков эсеровской бомбы, что впоследствии дало соломенному повод перекреститься с большим облегчением. Бог шельму метит! Так ему и надо. Но в это время вихрь, вызванный взмахом сабли, уже надвигался на пустынные берега Камчатки.